Второй Колобовский переулок проходит между улицей Петровкой и Третьим Колобовским переулком. До 1922 года назывался Вторым Знаменским, а новое название получил в память о стрелецком полке Колобова. В 1680 году на средства стрельцов переулки возвели церковь Знамени. Основная часть довольно маловыразительной застройки переулка относится ко второй половине XIX-XX веков.